Глава 56. С каждой исчезнувшей татуировкой смотреть на него было все сложнее и сложнее. От одного его вида мороз драл по коже. И если совсем недавно я плавилась от страсти, глядя в его темные глаза и любуясь нечеловечески совершенным телом, то сейчас Дейм превратился в чудовище из самых жутких ночных кошмаров. От его давящей энергетики, которая волнами расходилась в стороны, становилось трудно дышать. Так вот, что такое настоящий демон. Не романтический герой, а воплощение ужаса. До его появления я была напряжена, но не настолько, чтобы от страха волосы шевелились на затылке. Шарик, который никогда ранее не проявлял страха, перестал атаковать паутину и метнулся мне за спину. Даже интересно, что именно так напугало хищника пустоты, что такого он разглядел в преобразившемся Дэйми. И что будет, когда татуировки исчезнут окончательно? Боже, неужели демон все-таки вырвется на свободу? Прости, мама, я не успела это предотвратить. Я сделала все, что могла. Я до последнего искала другие способы справиться с ведьмой, но у меня не вышло. Кровь не моя. Вот первое, что произнес Дейм, Глядя на меня, словно важнее всего для него было то, что я буду за него переживать, а не то, что напротив стояла самая ужасная ведьма магического мира. Его голос звучал глухо и жутко. Там снаружи двор заполонили пауки. Пришлось от них избавиться значит он появился не сейчас а некоторое время назад как он так быстро вычислил где конкретно я нахожусь ты прошипела тантара и неожиданно попятилась едва не свалившись обратно в кресло она попятилась я не верила своим глазам наверное меня так долго пугали этой ведьмой что она представлялась чуть ли не всесильной и вот сейчас Всесильная ведьма сама была напугана. Она шипела, как кошка на матерого пса. «Ты снова смог меня обмануть и скрыть свою сущность! Из-за тебя я в прошлый раз была вынуждена исчезнуть и долго, долго восстанавливаться. Но почему ты не умер?» «Ты нечистокровный демон, а значит, агрессивная демоническая сущность должна была еще в раннем возрасте сожрать тебя изнутри! Полукровки всегда умирают. Это закон! Как ты выжил? Что ты за монстр?» «Погодите, что? Она исчезла из-за... него? Из-за той мелкой стычки в песочнице?» Какие же повреждения маленький Дэйм смог нанести древней ведьме? А ведь теперь он вырос. Ох, кажется, я поняла, почему мои родители так настаивали, чтобы он ни за что не выпускал демона. Похоже, внутри него действительно сидит нечто настолько разрушительное, что даже Тантара не в силах с этим справиться. «В прошлый раз ты сбежала от меня. Теперь не удастся». Он не угрожал, он просто ставил в известность. Даже если бы он рычал или шипел, было бы не так жутко. Задержите! Прохрипела ведьма паукам. Они бросились к Дейму, будто просто не могли ослушаться приказа, хотя я почти физически чувствовала, как им страшно. Дейм лениво повернул к ним голову и переместился. Честно сказать, я не сразу поняла, что произошло. Вот он кидает взгляд на пауков, а потом вдруг оказывается прямо позади них. Они еще какое-то время движутся по инерции и падают, как сломанные игрушки, а потом вспыхивают черным пламенем, который словно бы прорывается изнутри и сжирает их меньше, чем за секунду. Тантара не стала дожидаться своей участи, Она даже не попыталась вступить в сражение. Старая осторожная ведьма, видимо, потому и прожила так долго, что точно знала, когда отступить, и всегда оставляла себе запасной путь для побега. Как только прислужники бросились к Дейму, она швырнула себе под ноги что-то вроде небольшого черного камня и буквально растворилась в воздухе. Ткань пространства вокруг этого места оплавилась. Впрочем. Меня ее исчезновение совсем не успокоило. Татуировки Дейма окончательно исчезли. Он глянул на то место, где раньше была ведьма, а потом медленно, жутко обернулся и сделал первый шаг ко мне. Я с ужасом смотрела на его приближение. От моего Дейма в этом чудовище почти ничего не осталось. Это конец? Он замер напротив. Я опустила взгляд, но он, подцепив загрубевшими пальцами подбородок, заставил меня вновь поднять голову. «Ты как? Ты контролируешь себя?» Выдохнула я со страхом. Он погладил меня по губам. «Конечно». Его голос все еще звучал по-другому. Он был чужим и пугающим. В каком бы облике я ни был, для меня только ты имеешь значение. И всегда было так. Помнишь, что я говорил тебе в детстве? Когда тебе захочется капризничать, позови меня. Когда тебе захочется, чтобы кто-то решил твои проблемы, позови меня. Блуждающий и демон во мне не сражаются. Им обоим нужна только ты. Я вдруг вновь ощутила его жажду, сильную, невероятно сильную, которая плескалась в черных глазах и заставляла меня дрожать, как на пронизывающем ветру. Жажду утолить которую могла только я. Дейм, потрясенно пробормотала я. Вот так поворот. Мама все-таки просчиталась. Ужасный демон действительно мог бы держать в страхе магический мир, но ему не было это нужно. Плевать он на это хотел, оказывается. Все, что ему было нужно, — это я. Я! Страшно подумать, что бы случилось, если бы Тантара все таки смогла овладеть моим телом. Вероятно, тогда магическому миру действительно пришлось бы столкнуться с яростью демона. Шарик, почувствовав, что я успокоилась, вылетел из-за моей спины и начал возбужденно носиться вокруг нас. А потом, спохватившись, ренулся сжигать остатки паутины. Дейм взял моё лицо в ладони и произнёс настолько мягко, насколько мог этим своим демоническим голосом. «Прости, что задержался сегодня. Ведьма чем-то тебя отгородила, и сигнал был размытым» поэтому сначала меня вынесло во двор к твоим друзьям, а уже потом я шел туда, где видел пауков, которые охраняли путь к убежищу ведьмы». «Сигнал?» — сглотнув, повторила я. «Какой сигнал?» «На тебе амулет с моей кровью», — напомнил он и ухмыльнулся. В этом облике ухмылка выглядела так жутко, что на ее фоне волчий оскал показался бы милым и дружелюбным. Но теперь я не боялась. Точно. Надо же, совсем забыла о нем. Кстати, а где он? На моей шее его нет, но я его не снимала. Ой, а ведь у меня еще амулет со скаленной маской был. Но тоже исчез. Он на месте, просто ты его не ощущаешь. Амулеты-кошельки изготавливаются таким образом, чтобы не мешать владельцу и не попадаться на глаза чужакам. Он появится, как только тебе понадобятся деньги. А мой амулет специально скрыт. Более того, он нарочно отводил от тебя внимание, чтобы ты забыл о нем и не захотелось снять, даже если будешь подозревать меня во всех грехах. «Хитро!» — пробормотала я. «Но в итоге мы все таки упустили ведьму, Дэйм. Что же делать? Нельзя позволить ей снова восстановить силы и вернуться в самый неподходящий момент. Не хочу жить в ожидании». «И не придется, заверил Дэйм, продолжая держать моё лицо в ладонях. «Ты связана с ней, и только тебе по силам открыть ведущую к ней дверь». «Ты невероятно сильная блуждающая. Ведьма наверняка много лет готовила для себя защищенное место для таких случаев и уверена, что к ней невозможно подобраться. Но ты можешь. Ты можешь всё. Для тебя нет никаких границ, маленькая. Подумай». Я прикрыла глаза и попыталась настроиться на ведьму, так же, как настраивалась на кабинет ректора. Получилось неожиданно легко, но сигналы шли из разных мест, и сигналов было очень много, словно ведьма одновременно находилась в десятках миров. Вероятно, она предполагала подобное развитие событий и разместила там существ, пропитанных своей энергией. Да им по-прежнему стоял вплотную ко мне, обжигая мое лицо ладонями. Он до сих пор не вернул прежний облик. Он ждал. Он верил, что мне по силам отыскать Тантарру, так как мы с ней связаны. И он прав. Между нами определенно есть связь, хоть мне и не хочется иметь ничего общего с этой ведьмой. Моё тело не просто так ей подходит. Она может принять и вместить ее силу. Кроме того, она еще в детстве позаботилась о том, чтобы связать себя со мной как можно крепче. Например, та жуткая тварь у стадиона была наведена Тантарой, а потом магически привязана ко мне. В ней тесно сплелись две наших энергии. Вероятно, именно она могла бы помочь мне найти путь к своей первой хозяйке. Стоп! А почему бы и нет? И снова меня осенило вдохновение. Дейм сказал, что для меня нет границ. Он прав. После всего, что сегодня было. Нет никаких сомнений, что мне по силам создать любую дверь. «Я знаю, что делать, Дэйм», — словно со стороны прозвучал мой голос. «Я доставлю нас к ведьме. Должно получиться». «Умница! Сделай это!»